Затем он встретился с Майклом Хилли. Разговор получился не из приятных. И сразу после этого состоялся долгий и тяжелый разговор с Терезой, во время которого ему пришлось быть прямо-таки безжалостным. Тереза очень огорчилась, но, как Генри и предполагал, ее не очень удивило то, что он сообщил ей. Потом он зашел в отдел мод и Бет Коннелли отдала ему украшенный рельефным рисунком пригласительный билет. Старшего инспектора Тибетта приглашали присутствовать на показе для прессы весенней коллекции моделей Николаса Найта, назначенном на тот же день. Затем он забежал в один из ближайших баров перехватить чашечку кофе и имел уже более приятную беседу с некой блондинкой, соседкой по столику. В Скотланд-Ярд он вернулся в хорошем настроении. Там он узнал, что результаты изучения нотариальных архивов в Сомерсетхаузе оказались именно такими, как он предполагал. Это была большая удача, поскольку его догадка была построена на довольно непрочной основе. Зато теперь факты подкрепили его предположение. Убежденный, что загадка решена, он чуть ли не с удовольствием ожидал развязки, В этот момент его срочно вызвали к телефону, звонили из Эссексской полиции. Когда Генри появился в салоне Николаса Найта, сотрудники Стиля были уже там. В отличие от остальных, они держались все вместе, словно готовясь отразить наскок врага. Генри отметил про себя, как преобразился салон. Вдоль стен стояли позоло... позолоченные кресла — Всю середину комнаты занимали обитые черным бархатом подмостки, переходившие в небольшую площадку в конце зала перед черным занавесом, за которым, как знал Генри, был ход в само ателье. Салон сплошь был украшен ветками мимозы, желтыми, пушистыми, как недавно вылупившиеся цыпля цыплята. Цветы привезли с юга Франции и обошлись они недешево. Генри остановился на лестничной площадке и через открытую дверь стал осматривать зал. Его интересовали сотрудники стиля. Они прибыли в полном составе и, как видно, сильно нервничали. Легкое возбуждение, сопутствующее обычно показам для прессы, переросло здесь в истерическую взвинченность. Как всегда, наиболее собранной выглядела «Марджори Френч». На ней был темно-красный костюм и шляпа из норки. Почти без усилия она умудрялась весело и непринужденно говорить с кем-то из отдела «Стиль молодых». Тереза казалась расстроенной и сидела чуть поодаль. К ней подошла в Конноли. Тереза с трудом улыбнулась и снова принялась что-то чертить на обороте программки. Чуть поодаль Генри увидел странную пару — Рэчел Филд и Гораса Барри. Рэчел казалась более оживленной, чем обычно, щеки у нее порозовели, она горячо распространялась о чем-то, уж не о кошках ли подумал Генри. Услышав позади себя веселые мужские голоса, Генри обернулся. В зал входили Патрик Уэлш и Майкл Хилли. Оба были в отменном настроении, видимо, завтракали вместе и хватили лишнего. Публика начала уже пребывать, и двое приятелей прошли мимо Генри, не заметив его — Тереза сразу увидела вошедших мужчин, и разухавистый вид Майкла явно удивил и огорчил ее. Вот тут-то Генри и решил, что ему пора появиться. Он подошел к блондинке, которая узнала его и приветливо улыбнулась. — А, инспектор Цивт, а мисс Конли звонила Со в совпарадке. Высадьте там в галке с господами из Силя. разрешите мне взять ваш плащ? Генри отдал плащ и медленно прошел через салон. Вид у него был мрачный, он и в самом деле был подавлен. Ему предстояло сообщить ужасные вести, но избежать этого он не мог. Все его чувства словно онемели, все мысли сосредоточились лишь на одном. Он был как больной, которому делают операцию под местным наркозом. Марджори прервала разговор с Патриком и дружески обратилась к Генри. «А, вот и вы, инспектор. Я вижу, моды начали вас интересовать. Мисс Френч...» Генри говорил довольно громко, но ему казалось, что его голос доносится откуда-то издалека. «Мисс Френч, боюсь, что у меня плохие новости. Нашли Веронику Спенс». «Нашли?» — голос Марджори дрогнул. Все сразу замолчали и прислушались, затаив дыхание. Марджори спросила шепотом, «Она жива?» «Нет». Бет всхлипнула. После мучительной тяжелой паузы на Генри со всех сторон посыпались вопросы. Он поднял вверх руку и сказал, «Все, что мне известно, я вам расскажу. Но для меня все это особенно тяжело, ведь многие из вас знают, Вероника была моей племянницей». Послышался послышался ропот сочувствия, теперь все находившиеся в комнате слушали его внимательно, и даже сам Николас Найт нарушил неписанный закон, по которому художник-модельер не появляется в зале до показа всей коллекции. Вынырнув из-за черного занавеса, он подбежал к группе, теснившейся вокруг Генри, а тот продолжал. «Сообщение было передано в Скотланд-Ярд из Эссекса». Ее нашли около Хоктона, в стоге сена. Она была задушена. Считают, что сначала ее дурманили, чтобы не сопротивлялась. — Эссекс? — высоким возбужденным голосом переспросил Николас Найт. — А как она туда попала? — Место, где ее нашли, — ответил Генри, — находится в нескольких милях от дома, где живут родители Дональда Маккея. — Дональд? — начал Патрик и осекся. — Послушайте, инспектор, он провел там уикенд, я об этом знаю. — И я тоже. — А сегодня его не было в редакции, я думал, он заболел. — Господи, какой подлец! Какой подлец! Он арестован! — Еще нет. Но мы идем за ним по пятам. — Но как? — Как ему удалось это? — удивленно спросила Тереза. — Поскольку всем вам пришлось находиться под подозрением, — сказал Генри, — Я считаю, что в виде компенсации обязан вам рассказать, как разбивались события. Единственное, чем мы можем себя утешить, — это то, что наконец-то мы узнали правду, и все могут спокойно вернуться к работе. Никто не шевельнулся и не проронил слова. Генри продолжал. «Убийца без труда осуществил свой план». Сперва он условился с Вероникой поездки в Порчестер, однако из-за болезни матери поездку пришлось отменить. Дональд сначала растерялся, а потом сообразил, что может выполнить то, что задумал, и даже с меньшим риском. Он действительно отправился в Хоктон в пятницу вечером. Но когда его родители заснули, выскользнул из дому и вернулся в Лондон на машине, взятой на прокат. Тем временем его сообщница послала от его имени телеграмму Веронике. В ней Дональд сообщал, что ему удалось освободиться, и назначил Веронике свидание на вокзале Ватерлоо. Бет слабым голосом спросила, «Вы говорите, сообщница?» «Да, не сконули», — Генри в упор посмотрел ей в глаза. «Сообщница», которая, видимо, не понимала, что она делает. Надеюсь, хоть теперь она поняла. «А что было потом?» — нетерпеливо спросила Марджори, недовольная паузой. А потом Вероника поспешила на свидание. Дональд встретил ее и уговорил поехать в Портчестер на машине. Едва они ушли со станции, он, наверное, предложил выпить где-нибудь кофе и всыпал снотворную в ее чашку. В машине Вероника потеряла сознание. Дональд поспешно довез ее до уединенного места в Эссексе неподалеку от своего дома, а затем задушил, а тело спрятал. Он мог смело рассчитывать, что ее еще долго не найдут, И лишь потому, что некоторые подозрения заставили нас поднять на ноги всю эссекскую полицию, ее... но ну, не буду вдаваться в подробности. После убийства Маке отправился в местный бар, где приспокойно развлекался, металл стрелы. К обеду он вернулся домой. Накануне Дональд предупредил родителей, что собирается встать рано, и, поверив ему, они сказали полиции, что он именно так и сделал». Не лгали они и тогда, когда говорили, что Дональд провел с ними весь уикенд. Они действительно верили в это. Следует ли из этого инспектор, судя по голосу Майкл Хилли, оживился и повеселел, что и Элен убил Дональд Маккей? Думаю, что это несомненно, мистер Хилли. Надеюсь, вы его скоро схватите? Конечно. Но зачем инспектор, — впервые заговорил Горос Барри, — «Зачем этот Маккей убил мисс Элен и мисс Веронику?» «В этом вся суть дела», — сказал Генри. «Он умный парень и очень ловкий. Он даже сам навел меня на мысль, что слухи об Элен, которые мне тут передавали, распространяли для отвода глаз, чтобы отвести подозрение от кого-то другого. Я только не сразу догадался, что Дональд и есть тот другой». Он влюбился в Элен, но она его отвергла, сказав, что любит другого. И он решил лучше убить ее, чем потерять. Были тут еще кое-какие обстоятельства, которые помогли мне догадаться. Человек, способный изобрести такую ситуацию, когда вымышленный роман, о котором все знают, прикрывает другой, по всей вероятности исходил из собственного опыта. Так оно и оказалось. Дональд ухаживал за Вероникой, чтобы скрыть свою страсть к Элен. Но Вероника была догадливой девочкой, ей удалось узнать некоторые факты насчет убийства Элен, правда, кто убийца, она так и не узнала. И, несмотря на мое предупреждение, поделилась с Дональдом своими догадками, подписав этим свой смертный приговор. А что же она обнаружила? Ко всеобщему удивлению – Это спросила Рэчел Филд. И какое отношение это имело к моему чемодану? «У меня нет возможности вам все объяснить. Подробности вы узнаете во время суда. Я же рассказал вам лишь то, что, по моему мнению, вам следовало узнать. А теперь, я думаю, можно начинать показ». Марджори Френч поежилась. «Бедная девочка», — вздохнув, произнесла она. «Инспектор». Мне кажется, нужно попросить мистера Найта отложить демонстрацию его коллекции. Дорогая мисс Френч, Генри был тверд и спокоен. Мне и в голову не приходило, что надо откладывать показ. Это было бы совершенно несправедливо по отношению к мистеру Найту. И Вероника, будь она жива, конечно, огорчилась бы, вы все помните, как она ответственно относилась к своим обязанностям». Да и, наконец, давайте скажем честно, в глубине души никто из нас не верил, что ее найдут живой. Генри довольно скоро удалось настоять на своем. Николас Найт, взволнованный и потрясенный, даже не сделал попытки вернуться за черный занавес в ателье. Он остался в зале вместе с сотрудниками стиля. Его секретарша, уже знакомая нам блондинка, задернула черные шторы на окнах и включила мощные софиты. Эта идея устраивать театральную подсветку была впервые осуществлена найтом несколько лет назад и с тех пор стала традиционной на его показах. Зрители, потрясенные рассказом Генри, молча заняли свои места, послышалась легкая музыка, блондинка поднялась на сцену, в руках у нее был список. «А номер один, возвестила она на распев, Парк Девушка по имени Рене, хорошенькая и хрупкая, Выпорхнула из-за занавеса, сделала пируэт и засеменила вдоль помоста через каждые несколько шагов, останавливаясь и грациозно поворачиваясь. На ней был темно-синий весенний костюм и изумрудно-зеленая э, гофрированная блузка. Зрители раскрыли блокноты, мелькнули карандаши, снова началась работа, и трагедия Вероники Спенс отступила на задний план. Номер два. «Парисирени». Из-за занавеса выскользнула китаянка, грациозно повернулась перед публикой в сиреневом бархатном костюме и огромной белой шляпе. Раздался легкий всплеск аплодисментов. «Номер три. Жен Сехр!» Демонстрация шла своим чередом. Костюмы и пальто уступили место весенним платьям. Все модели имели успех, и атмосфера постепенно потеплела. Аплодисменты раздавались все чаще, по мнению специалистов, Николас Найт наконец-то добился своего. Его модели могут стать заметным явлением в предстоящем сезоне. И номер двадцать восьмой. Снова возникла Рене в розовом шифоновом платье, подал искусно подрезан зубцами, наряд напоминающий лохмотьях Золушки. Аплодисменты долго не смолкали. Найт доказал, что он почти не уступает парижанам. Генри, впрочем, заметил, как в полутьме Тереза наклонилась к Марджори и что-то ей прошептала, та угрюмо кивнула. Напряжение постепенно спадало, зрители с удовольствием следили за показом. Генри совершенно правильно предугадал, что многие из сидевших в залоне сейчас, когда время подозрения было снято со всех, почувствовали огромное облегчение. Пошли вечерние платья. «Номер 71 один Мерцание голубой серебряной парчи возникло на помосте подвосторженные хлопки присутствующих. Программа приближалась к концу. Перед появлением последней модели подвенечного платья, которым по традиции заканчивали показ, огни были притушены. Номер семьдесят пять. Сладкая тайна. Из-за черного атласного занавеса, освещенная единственным Юпитером, Выплыла фигура, окутанная легчайшим белоснежным облаком. На голове венок из цветов миранца, длинная вуаль прикрывает лицо. Последовал бурный взрыв оваций. Казалось, девушка плывет по дорожке в волнах призрачного света. Потом она остановилась и неожиданно озорным жестом отбросила с лица вуаль. Это была Вероника. Мгновение в зале стояла мертвая тишина, которую нарушали лишь звуки Мендельсоновского свадебного марша. В полутьме Вероника проскользнула к дальнему концу помоста, лицо ее было спокойно и сосредоточено. Вдруг раздался пронзительный крик. — Не подходи ко мне! Уйди! Уберите ее! Она мертвая, мертвая! Слышите ей и слышите вы! Генри вскочил и откинул шторы комнату залил яркий дневной свет, кричал «Николас Найт». Он сидел, закрыв лицо руками, будто хотел спрятаться от Вероники, которая неумолимо приближалась к нему. Когда она грациозно спустилась с помоста и направилась к сотрудникам стиля, охваченный суеверным ужасом, Николас отпрянул назад, но Вероника обратилась не к нему, а к сидевшей рядом с ним Терезе Мастерс. Она вытащила из букета цветов небольшой пузырек с бесцветной жидкостью и протянула Терезе. — Я вернулась, чтобы передать вам это, мисс Мастер, сказала она. — Ведь мисс Пенкерст именно это просила вас привезти ей из Парижа. — Мисс Филд вам все объяснит. Мне она уже рассказала это, когда я помогала ей укладывать вещи в отеле. Того, что произошло вслед за этим, никто, кроме Генри, не ожидал. Найт вскочил и в приступе истерической ярости кинулся к Крэчел. «Так ты обманула меня, сука!» — взвизгнул он. «Ты делала вид, что ты ее убила, а сама работала на них. Ты предала меня, ты...» Задохнувшись от бешенства, он повернулся к Генри. «Вот, вот убийца! Это она убила, Элен Пенхерст! Я это могу доказать! Я могу...» Рэчел Филд встала. Она была совершенно спокойной, смотрела на Николаса бесконечным презрением, но в то же время почему-то с нежностью она сказала. «Дурачок ты, Ники, дурачок! Как же ты сразу не понял? Они нас просто ловят!» Прежде чем Николас успел ответить, раскрылись двери, ведущие в коридор и салон заполнили темно-синие мундиры». Генри громко произнес «Рэчел Филд и Николас Филд, он же Николас Найт, я арестую вас за преднамеренное убийство Элен Пенхерст. Предупреждаю, все, что вы скажете, будет...» Конца фразы никто не расслышал. Рэчел бросилась Генри, как разъяренная тигрица, «Это все я!» — кричала она. «Оставьте Ники в покое! Он к этому не причастен! Это я! Я одна!» Две женщины в полицейской форме с трудом ее оттащили. Николас, когда его велик по лестнице, к ожидавшей внизу полицейской машине, истерически рыдал. «О, дядя Генри, как все это страшно!» Вероника до сих пор вполне спокойная и была потрясена. Она бросилась Генри на шею и залила слезами. Генри ласково похлопал ее по спине... «Ну, успокойся, моя девочка, все уже кончено. Ты молодчина, я горжусь тобой». И только тут, наконец, из-за занавеса робко выглянул измученный, бледный Дональд Маккей. Генри осторожно снял руки племянницы со своей шеи и подвел Веронику к Дональду. «Думаю, — сказал он, улыбаясь, — вы ее лучше утешите, чем я. Дайте ей хорошенько выплакаться, а потом заставьте попить чего-нибудь покрепче». — Я так и сделаю, сэр, — ответил Дональд. Вероника не протестовала. Она лишь крепче прижалась к Дональду, когда он взял ее на руки и вынес из салона. Генри повернулся к Майклу и Терезе. Потрясенные они сидели молча, взявшись за руки. — Теперь вы можете ехать домой, — сказал он. — Вам больше не о чем тревожиться. — Но... — О, я совсем забыл, у Эльвиры... «Кое-что есть для вас, Эльвира!» Безмятежно улыбаясь, к ним приблизилась блондинка, секретарша Найта. В руках у нее был увесистый конверт с надписью «Фотографии. Обращаться осторожно». Эльвира считает, что все они здесь. В будущем я бы советовал и впрямь осторожнее обращаться с такими вещами, как рекомендует эта надпись. Он вручил конверт Майклу. А теперь, если мисс Френч не возражает, я посоветовал бы вам отправиться домой и отдохнуть. Тереза встала. «Не знаю, как благодарить вас», — обратилась она Генри. «Пошли домой, Майкл». Майкл покорно последовал за ней. Инспектор Тибет смущенно взгромоздился на сцену. «Дайте-ка еще света, Эльвира», — попросил он. Блондинка-секретарша томно отдернула шторы, — И Генри обратился к публике, его начавшие приходить в себя. «Леди и джентльмены», — произнес он, — «не знаю, как уж извиниться перед вами за то, что вам пришлось сегодня пережить. Прошу вас лишь поверить мне. Это была единственная возможность уличить двух опасных преступников. Думаю, не стоит объяснять, что обвинение, которое я выдвинул здесь против мистера Маккея, было чистейшей выдумкой. Он не только ни в чем не виноват, но во многом помог нам» так же, как и другие сотрудники стиля. Он улыбнулся Марджори. «Не говоря уже о моем друге Эльвире, я бы без нее пропал». Эльвира расплыла с улыбке. «Ах, вы так лстите мне, инспектор!» В этот вечер Генри добрался до дома лишь после десяти, но вся квартира была празднично освещена. Эми разливала вино. Отмечали два события. «Воскрешение Вероники из мертвых» и ее помолвку с Дональдом Маккеем. были в, в приподнятом настроении, Генри с трудом сумел придать своему голосу должную суровость. «Надеюсь, вам обоим стыдно?» — обратился он к племяннице и ее жениху. «Стыдно?» Возмущенно воскликнула Вероника. «Вот это мне нравится! Да без нас вы бы их ни за что не поймали!» Она подпрыгнула на диване и торжественно провозгласила. «Манекенщица разгадывает тайту убийства!» «Мы были в тупике!» — признал старший инспектор Тибет из скотланд ярда «Ни в каком тупике мы не были!» — с досадой отмахнулся Генри. «Твоя нелепая затея пригодилась нам лишь потому, что я взял дело в свои руки!» «Генри...» нежданно решительно сказала Эмми. «Может быть, ты объяснишь все Джейн, Биллу и мне? Ронни болтает что-то несусветное парижских туаль, э, невидимых чернилах и роговых очках. Вы понимаете?» — вмешалась Вероника. «Я ведь не знала, кто это, не знала, кто второй, вот почему!» «Знаешь что, Ронни?» — остановил ее Генри. «Давай-ка я лучше сам все расскажу. Ошибусь!» Поправишь.